Глава пятая Утро встретило меня головной болью. Голова раскалывалась на множество мелких частей, каждая из которых хотела отдалиться от соседок. Словно в затылок кто-то запихнул бомбу с таймером, которая и рванула сегодня утром. Дежуривший возле комнаты Тихон, услышав мой скулёж, который я безуспешно пытался заглушить, спрятав голову под подушку, тут же разбудил графа. А тот поднял целителя, благодаря при этом рысь покровительницу за то, что она надоумило его оставить Аристарха Григорьевича в гостях. Приволок он заспанного целителя чуть ли не за шкирку, причем тащил собственноручно. так что тут у нас?» Лебедев размотал бинты и принялся осматривать то место, где когда-то была рана на затылке. Воспалительных процессов нет, рубец уже полностью сформировался. Голова болит, вероятно, из-за сотрясения мозга, что косвенно подтверждает его наличие. Он тонко улыбнулся и принялся осматривать меня дальше. Я слышал про бой с тварями изнанки. Вместо того, чтобы лежать и приходить в себя, молодой граф был вынужден защищать свою жизнь и жизни доверившихся ему людей. Неудивительно, что голова решила показать, что не нужно было так делать. Он протянул мне флакон с уже знакомым средством. «Выпейте. Я оставлю вам запас. Вот здесь, на прикроватной тумбочке, раз уж никто из ваших близких не позаботился о вашем комфорте». «Спасибо за заботу», — процедил дед. «Мне только интересно, почему вы не предупредили, что может возникнуть подобная потребность? Что флакон с обезболивающим средством может понадобиться внезапно, и он всегда должен быть под рукой?» «Мы, слава рыси, не нуждаемся, и запасов подобных средств у нас вполне хватает, чтобы Евгений не мучился». «Я сказал, что могут возникнуть боли, и что их можно будет убрать универсальным обезболивающим», — огрызнулся целитель. «Евгений Федорович на данный момент совершенно здоров физически, немного остеничен, но это потому, что у молодого графа мало физических нагрузок, а голова скоро перестанет болеть». Насчет памяти не знаю. Может, так получится, что и вовсе не вернется». «И это все. Я говорил ночью». Аристарх поднял палец вверх. «То, что вы, подобно многим знатным персонам, пропустили мои рекомендации мимо ушей, не мое дело. На мой взгляд, жизни молодого графа угрозы нет. Перевязки можно не делать и бинты совсем убрать, пускай рана так дальше заживает». «Какие вы сейчас дадите рекомендации?» Дед продолжал его сверлить немигающим взглядом. «Я их только что вам сообщил. Теперь я могу ехать?» Раздраженно спросил целитель, со стуком выставляя на прикроватную тумбочку флаконы. «Теперь можете. Но, Арестар Григорьевич, если что-то с Евгением случится и понадобится такая же срочная консультация, то не без суть. «Тебя снова доставят в мой дом. И если понадобится, то силы выволокут из салона или из борделя, или еще откуда. Мне без разницы, где ты свой досуг проводишь. Моим людям тоже плевать, откуда тебя доставать», – пригрозил граф на прощание. «Вы просто невыносимый, Сергей Ильич. Хуже только ваш сосед, Свинцов». Аристарх захлопнулся к и, гордо вскинув голову, удалился с трудом удерживаясь, чтобы не хлопнуть дверью. Дед долго смотрел ему вслед, затем покачал головой и повернулся ко мне. «Полагаю, завтракать ты будешь в своей комнате?» В ответ я согласно кивнул, голова откликнулась очередной волной боли. «Я сообщу нашим гостям о твоем плохом самочувствии». «Хорошо». Голос звучал глухо, зато голова не болела. Вот только ее наполнила ужасающая пустота, которая вскоре грозила перейти в непрекращающийся гол. Видя мой абсолютно пустой и бессмысленный взгляд, не выражающий в этот момент ничего, граф поднялся из кресла, в котором сидел, пока целитель меня осматривал. «Женя, этот обидчивый болван забыл предупредить, что обезболивающее можно пить без опасения передозировки до четырех раз в день. «Если боль будет не слишком сильна, то старайся терпеть». Он бросил быстрый взгляд в сторону Мольберта и вздохнул. «Постарайся, по крайней мере. И еще. Ближе к обеду прибудут жандармы. Ты их здесь примешь или спустишься в гостиную?» «В гостиную. Я долго не думал. Нечего этим дуболомом в моей спальне делать. И так уже не комната, а проходной двор». Я так и подумал. Ну а потом мы пойдем на стрельбище, если твоя голова тебе позволит. Я хочу увидеть собственными глазами, что мой внук действительно знает, как нужно из ружья стрелять». Он подошел поближе и положил сухую, но все еще крепкую ладонь мне на лоб. «Температуру, наверное, пытаются определить таким вот нехитрым способом». «Кто тебе волосы отстриг?» — спросил он, метнув взгляд на дверь, словно думая, стоит ли догонять целителя, чтобы волшебный втык ему выписать, или не стоит. «Я сам остриг», — признался я, глядя на его аккуратную стрижку. Они мне мешали, Постоянные из ленты выбивались и так и норовили в рану залезть. «Ну и хорошо», — дед скупо улыбнулся. «Тебе так лучше. А заживет рана окончательно...» «Цирюльника позовем, чтобы нормальную прическу придумал. Да, изобразил». И он вышел из комнаты. Наверняка пошел завтракать в компании барона Соколова и девицы Марии. Встретиться с жандармами дед меня просил. «Если не хочешь ни на какие вопросы отвечать, то и не надо. Сошлись на сильную головную боль, амнезию, которую подтвердит доктор. А у семьи полно адвокатов, и жандармы еще сами должны останутся, если сильно боковать начнут». А вот пожелание выйти пострелять больше на приказ было похоже. Плевать на твою голову, не помираешь и хорошо. Наглотаешься зелья, вон тебе его сколько оставили, и вперед. Твой дед желает знать, что его никто не обманывает. И внук-художник действительно знает, из какой части ружья вылетает пуля. И выстрелит в цель, а не в себя, в случае чего. «Ваше сиятельство, Евгений Федорович! «Вы бы уже покушали чего? Шутка ли, вторые сутки не жрамши?» Тихон жалобно посмотрел на меня. Живот ему в ответ заурчал, напомнив мне, что я вчера так и не поел, уснув, как только меня оставили одного. «Сюда тащи. В столовую я точно не пойду. Еще завалюсь по дороге, да прямо под ноги Марии Соколовой, к большой радости этой девице». Я покосился на мольберт, на котором все еще был расположен холст с портретом. Не понимаю, что меня в ней так зацепило. Что бы это ни было, оно быстро прошло. Исчезло вместе с памятью, будь она неладна. Да и память как-то у меня странно отшибла. Что такое мольберт, я прекрасно помню. Что такое ружье и подавно, а вот как его заряжать, нет. В голову постоянно какие-то бредовые мысли лезут. Про патрон, который должен обязательно в патронник подаваться. И все на этом. В чем там трудность-то? Пока ждал Тихона с завтраком, решил обследовать комнату. Может быть, знакомые вещи подтолкнут память, и я уже начну вспоминать? Надеялся я, похоже, зря. Абсолютно все вещи до единой не вызывали во мне никаких эмоций. Словно среди них и не было ни одной знакомой. Зато я нашел большое зеркало. Еще одна неприметная дверь вела в обширную гардеробную. Я разглядывал себя, невольно морщась. То, что целитель назвал слегка астеничным телосложением, на самом деле не впечатляло. Худое и местами нескладный парень, уже немного сутулый. К счастью, в гардеробе имелась широкая белая рубашка, которая, если заправить ее в штаны, частично скрывала эту кому-то интересную астеничность. «Художник, чтоб тебя! Почему не скульптор-то? Вот там парни накачаны и силой не обделены». А ты попробуй куски мрамора поворочай». Я как-то помогал эти каменюки разгружать. Наш взвод привезли в помощь на разгрузку в одну мастерскую. А все потому, что у взводного сына в этой мастерской скульптурой занимался. У меня чуть пупок не развязался. А ведь слабым я себя никогда не считал. Я оборвал мельтешащие мысли и уставился на себя в зеркало. «Какой взвод? О чем я вообще думаю? Я граф». Меня не могли заставлять таскать камни для какой-то мастерской. Или могли. Выскочив из гардеробной, я сел на кровать и обхватил руками голову. Если совсем недавно в ней не было ни одной мысли, прямо вселенская пустота, то сейчас мыслей было слишком много. Самое отвратительное заключалось в том, что эти мысли противоречили тому, что я уже о себе знал и видел вокруг. Чтобы от них избавиться, Я открыл тумбочку и принялся перебирать содержимое. Пара чистых блокнотов, один заполненный рисунками и куча карандашей. Тихон, похоже, уехал за завтраком вместе с Аристархом в неведомый город. Или же на кухне кончилась вся готовая еда, и он решил ее быстренько приготовить. Но в этом случае получается, что гости дорогие сожрали все приготовленное. О чем в таком случае повар думал? Или привык, что Евгений Федорович. Нектар умус выклянчивает и тем сыт. Врыло пойти ему дать, что ли? Вчера мне ужина не хватило, сегодня завтрака. Какой-то заговор против графского внука в доме организовался. Желудок выдал очередную руладу. И я принялся листать блокнот с рисунками, чтобы попытаться насытиться пищей духовной. Пока Тихон, видимо, с боем вырывает последнюю плюшку из загребущих рук стрепухи, надо было себя чем-то занять. В основном это были портреты разных девушек. Парочка из них была обнажена. Они были нарисованы по пояс, и их платья словно случайно сползли с плеч, обнажив грудь. О ничего так. Я, оказывается, не был чужд прекрасного во всех его проявлениях. Вот это я знаю. Это молодая горничная, которую я видел вчера, когда меня Тихон сюда, в комнату, практически на себе тащил. То-то она так на меня смотрела. Наверняка еще попозировать хочет». «Так я не против. Только голова заживет. А то весь процесс... позирования может испортить». «Думаю, вот здесь, на кровати, она будет прекрасно смотреться». Подняв карандаш, я посмотрел поверх него. Карандаш словно разделил попавший на него солнечный лучик надвое, и я действительно словно увидел перспективу. «Да...» Определенно здесь она будет смотреться просто волшебно. Полностью обнажённая. Ух. Пролистав весь блокнот и не найдя в нем ничего, кроме многочисленных портретов не менее многочисленных девиц, я бросил его в ящик, достал чистый блокнот, пару карандашей, небольшой ножик для заточки, лежащий тут же, и откинулся на подушке. «Так, как же это делается?» Взяв в руки карандаш, Я поднес его к бумаге и сделал первый штрих. Дальше рука словно сама заскользила по листу. Я лишь прикидывал в уме то, что хочу изобразить, не пытаясь как-то влиять на процесс. Постепенно меня увлекло. Я снова впал в некое подобие транса. «Простите, граф, но мы не могли уехать, не попрощавшись». Приятный баритон выдернул меня из транса. Я даже карандаш уронил и, чертыхнувшись, поднял взгляд на суетившегося возле стола Тихона и стоящих возле дверей барона Соколова и Марию. «Господин граф сказал, что вы плохо себя чувствуете». «Да, неважно». Юрий рефлекторно прикоснулся к ноющему затылку и посмотрел на свой рисунок. Нарисовал я патрон, как он мне виделся и представлялся. Захлопнув блокнот, я перевел взгляд на гостей. «А вы что же, уже уезжаете?» «Нам пора», – кивнул барон. «Ваши следопыты принесли новость, что пару часов назад произошел прорыв с третьего уровня изнанки. Теперь-то все уже успокоилось, и мы вполне можем успеть доехать до барона Свинцова без особых приключений. Что-то в этом году частенько прорывы случаются». «Так год на год не приходится, ваше благородие», – ответил от стола Тихон. «Два года, почитай, и не было ничего». А тут один за одним. Но это ничего. Как лето придет, так и закончится все. Весна. Вот время прорывов. Главное, господина графа без происшествий в Академию доставить с каникул. Так, еще одна небольшая, но очень важная новость. Я дома не потому, что сбежал, надышавшись красок. И не потому, что меня выгнали за неуспеваемость. А потому что у нас каникулы. Судя по всему, не слишком продолжительные. И скоро нужно будет к моим художествам возвращаться. Я быстро взглянул на Машу, которая поджала губы, как только услышала про мою академию. «Эх, Маша, ты еще настоящее искусство не видела, как то, что в одном блокнотике хранится. А я бы тебе показал его, чего уж там, на практике. Потому как красивая ты все-таки девка. Я вон до того, как мне память отшибла, сумел уловить эту невинную красоту. «Тогда не смею вас задерживать». Я наклонил голову, обозначая этакий полупоклон. Задницу, правда, от постели не оторвал. А вот еще: я весь больной и ушибленный, на голову. А это многое прощает. Я даже могу валяться на койке перед девицей, которая не понимает, зачем ее дядя сюда вообще притащил. Благодарить она точно не умеет да и не видит причин меня за что-то благодарить. Поэтому, пока ее дядя прощался за них обоих, ее взгляд скользил по комнате. На меня Маша старалась не смотреть. Вот ее взгляд остановился на мольберте, и я чертыхнулся про себя. Только того, чтобы она увидела свой портрет, мне не хватало. Вот что помешало рисовать его в блокноте, как всех остальных девиц. К сожалению, я не помню, что заставило меня схватиться за карандаш, и начать творить так же как и не было у меня ответа на вопрос о том какая нелегкая понесла меня почти в тайгу одного без оружия и даже без шапки мария тем временем нахмурилась и сделала шаг к мольберту чтобы рассмотреть портрет поближе да ладно пускай смотрит неуродиной же я ее там изобразил вот это было бы неприятно это был бы конфуз во всех отношениях «Кто это, граф?» — тихо спросила девушка, когда ее дядя уже собирался покинуть комнату. «Портрет?» Я слегка наклонил голову на бок, внимательно отслеживая ее реакции. «Наверное, так кот смотрит из засады на мечущуюся мышь, делая вид, что она его не интересует. Ну или рысь, распластавшись на ветке». «Это мой портрет!» — все так же тихо проговорила Мария. Да. «Похоже на то». Я несколько раз посмотрел на портрет, потом на Машу, словно сравнивая. «Это... это...» Не договорив, она развернулась и выскочила из комнаты. «Не понял. Ей что, не понравилось, что ли? Нормальный же портрет». «Юные девицы! Такие эмоциональные создания!» Криво улыбнулся Барон. «Извините Машу, она не специальна». Он коротко поклонился и вымился из комнаты. А я смог наконец-то пожрать. Да, именно пожрать, потому что просто есть я уже не хотел. На завтрак мне полагалась каша, холодное мясо кролика, хлеб, масло и чай. Кофе не было, свежей выпечки тоже. Ну, я так и думал, что все слопали до меня. А я так долго ждал, Так Тихон, скорее всего, кашу сварить заставил повара, или кто у нас едой занимается. Там, в малой гостиной, жандармы из городской управы ждут, ваше сиятельство, сообщил тихон, когда заметил, что я уже наелся. До да следопыты вернулись. Много чего интересного нашли. Вам бы их тоже послушать не помешает. Послушаю. Я кивнул, раздумывая, как идти на допрос. Как только от представителей власти отделаюсь, так сразу же позовешь их в ту же малую гостиную, чтобы мне по всему дому не бегать, комнату свободную не искать. Хотя нет, я вовремя вспомнил наказ деда. Потом я пойду демонстрировать, как именно застрелил ту зверушку летающую и клыкастую. А вот потом поговорим со следопытами в той же самой малой гостиной. Я снова подумал и решительно произнес: Вот что. «Забинтуй мне голову». «Зачем?» — немного опешил Тихон. «Зажила же почти рано». «А у нас что? С бинтами напряженка? Я нахмурился. «Или тебе сложно пару туров на голове изобразить?» «Мне нетрудно. Я не понимаю, зачем это нужно?» Пробурчал Тихон, но взял в руки бинт, который еще от вчерашнего бинтования остался. «Затем...» — Чтобы жандармы видели, насколько сильно я ранен, — терпеливо ответил я денщику, который в это время наматывал мне бинт на голову. — Как мужественно я терплю боль, чтобы поговорить с ними, и как им нужно постараться найти нападавших, пока я не приставился. Я послушно наклонил голову, когда Тихон попросил это сделать. — Придумайте тоже, ваше сиятельство, — Тихон хмыкнул. — В управе у нас суровые ребята работают. Не сможете вы их повязками разжалобить. Ну, это мы посмотрим. Кстати, а где у нас управа находится? В городе. Где же еще?» Тихон удивленно глянул на меня. «А может быть, ты мне скажешь, как город называется?» И я весьма демонстративно постучал себя кончиком пальца по лбу. «Так ведь Ямск с утра был...» Тихон заправил кончик бинта. И подошел к столу, чтобы собрать посуду. «Ямск. Угу». Я задумался. Название города мне ни о чем не говорило. «А далеко он от нашей усадьбы?» «Десять километров», — ответил Тихон. «Да брось ты посуду, потом соберешь. Я встал, потрогал руками повязку. Пойдет. «Лучше проводи меня в малую гостиную, а то я не в курсе, где именно она у нас расположена». «Надо уже поговорить с суровыми жандармами, а то с них станется меня самого виноватым назначить». И я вышел в коридор, пропуская перед собой Тихона, потому что правда не знал, куда надо идти.